Глава 14. Маша изобретает лекарство. Тётка Марья поднялась по деревенской привычке, ещё затемно, вышла обходить корову, принесла дров, а потом села при лучине перешивать найденную вчера в сундуке шубку для Маши. А Маша, впервые ощутив себя в покое и безопасности после замка с его открытыми дверями и воем при винихе по ночам, после декушек с волками, после коровника, Спала крепко и безмятежно. Ей снился дом, её тёплая комната. Мама с папой спорят, они как двое детей выясняющих, есть рога у буки под кроватью или нет. А на самом деле в споре им легче не бояться буку, то есть не беспокоиться о здоровье дочки. Эта мысль её во сне удивила, причём настолько, что, проснувшись и ещё не открыв глаза, она вдруг вспомнила все свои не сделанные дела. незавершенные идеи, о которых она волновалась и переживала в своем мире, а сейчас и вдруг забыла, отвергла ради новой миссии. И так ей стало досадно, что лежать больше она не могла. Скочила с сундука, еще плохо соображая со сна, принялась хлопотать, собирать свою постель и сжать одежду. Что ты как заполошная вскочила? На работу не терпится. Подняла от шитья голову тетка Марья. Умоешься, поешь творожка со сметанкой, мне не досуг было кашу варить, уж не взыщи. Творог то, что надо, лучше каши, ответила Маша. Она и в самом деле не любила кашу, несмотря на всю полезность, в которой не сомневалась. Чтобы умыться, на воде в ведре пришлось разбить ледяную корку. Однако холод сразу взбодрил девочку, её мысли стали ясными. По завтраков она облачилась в найденную вчера одежду: черную кофту, штаны, носки, а сверху пеструю юбку. Заплела две косички, перевязав их шерстяными нитками для крепости. Надела круглую вязаную шапочку белую, затем куртку с броней, потом примерила шубку золотистого меха неизвестного животного, легкую удобную. Ай, как ладно! восхитилась хозяйка. Знатной невестой будешь когда-нибудь. Мне шубку эту не носить, девичку. Думала уже на воротник порезать. Небо только чуть посветлело, когда Маша вышла из дома. Нежно-бирюзовое сияние разлилось над заснеженными сонными крышами. Несмотря на то, что хозяйка подробно объяснила, как пройти до часовни звёзд, девочка на всякий случай спросила у фонарика колокольцев и уверенно пошла по тонкому синему лучу. Вдоль по широкой раскатанной сонями улицы. В центре деревни сходились три улицы, образуя как бы звезду с тремя лучами. Маша вышла на площадь и остановилась, всматриваясь и раздумывая. С той стороны, откуда она пришла, на площади стоял на первый взгляд простой дом пятистенок, только без хозяйства, забора, пристроек, выглядел он нежилым. Лишь чадящее в зимнее небо труба свидетельствовала о том, что внутри кто-то есть. Справа находилось широкое здание. В этот ранний час в окошке горел свет. Виднелись длинные столы, суетились люди за какой-то работой. Строение прямо напротив Маши более всего напоминало колокольню, сложенную ребёнком из спичек, изящную, бревенчатую, красивую как игрушка, но такую тёмную, что впечатление от неё оставалось двойственное. Конечно, было приятно и интересно смотреть на высокую четырёхугольную башню, вздымающуюся к небесам, венчающую аккуратное приземистое строение с четырьмя окошками в разные стороны света. Но в то же время что-то древнее и странное чувствовалось в часовне звёзд. Таким не могло быть деревянное здание, только каменные развалины давно ушедших цивилизаций. Глубоко вздохнув, девочка послушала синевы луча и подошла к деревянной башне. Поднялась на три ступеньки простого крыльца без перил, постучала в дверь костяшками пальцев. Варежек на Машиной руке в сундуке не оказалось. Что за дурень барабанит в часовню звёзд? послышался недовольный голос дядьки сухостое. Маша открыла дверь. За ней, видимо, для тепла и от ветра, висел толстый ковёр. точив в точку, как в замке громовая груда. Откинув его, девочка оказалась в не слишком просторной восьмигранной комнате с несколькими дверями. Она была тесно заставлена столами и лавками. Железная печь посередине казалась лишней в этой обстановке. Множество самой разнообразной посуды, глиняных горшков, мисок стояло на столах и полках над и под четырьмя окнами, а также у дверей. Воздух казался таким же тесным, захламлённым из-за самых различных запахов. На стене напротив двери, под окном, висела огромная картина, изображающая стоящего на задних лапках ежа с большими забавно торчащими ушами. В передних лапах он держал какой-то листочек. Дядька сухостой стоял у печки, держа в руках тарелку с испорченной едой. Крупно порезанный картофель и куски рыбы украшала серо-зелёная плесень. "А, ученица", обрадовался он ей. "Заходи, заходи, присаживайся. Вон смотри, что я раздобыл. Вы так огладали?" отозвалась девочка, при виде содержимого тарелки её замутило. "Что?" отозвался лекарь. "Нет, нет, я не собираюсь сам это есть". Вот скоро сюда приведут одного мальчишку. Дети часто болеют зимой, и ты покажешь методы твоего папы на практике. Вы что? Опешила Маша. Про плесень я же пошутила. Не хочешь делиться? Прищурился сухостой. Ну так я сам поэкспериментирую. Не вздумайте! Угрожающе надвинулась на него Маша. Что у вас в опушке не сделают с лекарем, если я расскажу, что вы отравили больного? Ах, вот ты как, рассердился сухостой. Назвалась дочкой лекаря, рецептами делиться не хочешь, ещё и в ученицы набиваешься. Я в самом деле дочь лекаря, и если найду в окрестностях деревни ингредиенты, я поделюсь с вами папиными рецептами, жалким голосом пообещала Маша. Она представила себе, как расстроится тётка Марья, если её прогонят из учениц. И потом, Если ей предстоит в этом мире миссия сквозняка, знания местных трав и рецептов могут оказаться весьма полезными. Думаешь, я тебе поверю? Так вот же, милая, не будешь ты моей ученицей. Недостойно. Маша минуту смотрела на гордо скрестившего руки на впалой груди лекаря, потом глубоко вздохнула, чтобы не нервничать, и сказала: "Недостойно такого учёного лекаря хитростью воманивать чужие рецепты. Четко Марья уже пол деревни обижала, хвастается, что вы взяли меня в ученицы. Как вы объясните, что так быстро прогнали меня? Я и часы у вас не работала, и вообще еще ничего не сделала. И тогда я всем расскажу, что вы сами ничего не умеете, только используете чужие знания. Маша, конечно, балевала. Она и понятия не имела о том, позорно или наоборот принято делиться рецептами в этом мире. Просто предположила, что и тут может быть конкуренция. Ведь ей так обидно было отступать от уже намеченного плана: ученичество, тёплая сытная жизнь у тётки Марии, можно затаиться на время, исследовать быт и обычаи мира, привели хотьм временем про неё забудет, а по весне можно пойти пешочком по лесам в поисках ледяного рыцаря. Маша уже привыкла звать его рыцарем, а не рысарем. потому что с последним словом у неё скорее ассоциировалась банда чистопородных детей Гривухи, чем заколдованный незнакомец нуждающийся в помощи. Ледяной рыцарь. Его же везли в Апушкина к лекарю. "Ну, хорошо", прервал её мысль дядька Сухостой. "Пусть на твоём плачевном примере все убедятся, как тяжело стать учеником лекаря Звёзд. Я обещал тебя принять и приму" Но только если ты пройдёшь три испытания. Экзамены? Первое ты получишь сегодня. Мне надо хорошенько всё обдумать. А пока займись уборкой. Он подтолкнул по столу к Маше тарелку с заплесневелым картофелем. Девочка почувствовала, что её сейчас тошнит, и отвернулась. Тряпка, по-моему, ведро, веник и лопата в правом от входа углу. Распорядился дядька сухостой. Можешь не слишком жалеть больное плечо. Я как раз работаю над твоей мазью. Насупившаяся Маша взяла в указанном углу. Там оказалось уборное. Деревянное сиденье с дыркой и кувшин с водой. Помойное ведро. Скинула в него из тарелки плесень, затем принялась разгребать посуду и пузырьки на столах. Похоже, звездный лекарь никогда не утруждал себя уборкой. Отдохнувшая за ночь Маша справилась быстро. Она как раз отмывала липкие круги от бутылочек с микстурами на деревянных столах, когда в часовню заглянули первые посетители. Зябко кутающаяся в шаль, накинутую на потёртую каракулевую шубу женщина, и с ней мальчик лет 7 в тулубчике и больших не по возрасту валенках. "А пять детей", проворчал лекарь, отпирая правую дальнюю дверь, за которой обнаружилась лавка. накрытое стёганым одеялом, на котором лежала деревянная трубка. "Давай послушаем тебя. И почему этой зимой столько больных реповиной? Может, потому что зима в этом году ещё холоднее, чем в прошлом?" вздохнула женщина. "Если бы не торговцы с тёплого берега, скотине нечего было бы есть, а за ней и мы бы с голоду померли". "Да, проклятая гора", забывшись, вздохнул лекарь. Мой запас трав истощается. Благослови звёзды, запихты доели. Да Без них всё моё умение было бы бессильно. В отчаянье я ищу новые рецепты. Тут у насёкся сердито покосившись на Машу, которая поняла, что не из-за одной только любви к экзотике взялся сухостой за плесень. Если бы Маша больше знала об антибиотиках, но не может же она изменить климат. Или Барсучий жир, что я вам дал, кончился, а улучшения нет, констатировал лекарь, послушав в угловой комнате хрипло кашляющего мальчика. Он ест травяные глабки. Они очень горькие, дядька сухостой, взмолилась мать. Если бы я могла заставить его взять их в рот, он бы запил водичкой с мёдом. Всё бы проскочило, но он так сильно сжимает зубы. Мне удалось кормить ему только один. Она достала из кармана берестяную круглую коробочку, в которой перекатывались пыльные зелёные шарики. При виде лекарства одевающийся мальчик зажал себе рот обеими руками и протестующе замычал. Ну вот, ещё один, возмутился лекарь, силой брякнув трубкой о стол. У меня травы кончаются, скоро эти колпаки будут на вес золота. Больных детей всё больше и не один, один. Не один, не если лекарство Как твой папа справляется, я не понимаю. Они очень-очень горькие, поддакнула женщина с отвращением глядя на раскрытую коробочку. С детьми надо лаской, иногда хитростью. Я вам вчера пыталась объяснить, встряла Маша. Валяй, махнул рукой лекарь. Твоё задание сделай так, чтобы мальчик принял лекарство и сегодня, и завтра, и вообще. Да, сделай так, чтобы дети глотали эти колпаки, а лучше изобрети новое лекарство от кашля. Мне всё равно. Я не желаю больше терпеть разочарования. Хлопнув дверью, он удалился в самую дальнюю левую комнату, в которой Маша ещё не была. Девочка и посетительница растерянно переглянулись. А с мёдом не пробовали давать? спросила Маша. В мёде он разваливается, так ещё хуже. ответила женщина. А ты ученица лекаря, да? Я уже слышала о тебе. Ты придумаешь что-нибудь. Маша с досадой отвернулась, посмотрела на горящую печь. Что бы придумал папа? Послал бы в аптеку. Мама бы купила что-нибудь из того, что по телевизору рекламируют, какие-нибудь пастилки или леденцы. Стоп. Леденцы? Если взять бабушки на следочки. но они скорее от боли в горле хотя от кашля тоже помогают, правда, слабее. Ему бы только в рот засунуть колобок, там бы запилил и проскочило, уже со слезами в голосе напомнила женщина. Я попробую, решила Маша. Только мне нужен сахар, сковородка, может быть, на пёрсток или ложечка. Я сейчас сбегаю за сахаром в торговый дом, решила женщина. Присмотрите за малышом. Она поплотнее запахнулась в платок и выбежала на улицу. В комнату заглянул лекарь, с любопытством посмотрел на девочку. Что ты придумала? Я ещё не знаю, получится ли. Всё, что ты испортишь, ты должна будешь отработать. Имей это в виду. Сковородка вон там, вместо напёрстка возьми вот эту формочку. Я лекаря, не швея. Маша растопила в сковородке принесённый женщиной сахар, потом взяла один из колобков с опаской лизнула его. Рот наполнила невероятная горечь. Язык словно аж парило. Он ничего не чувствовал. "Ну и гадость", воскликнула девочка, но натолкнувшись на свирепый взгляд лекаря, поспешно добавила, чтобы не обидеть: "Похоже, это очень полезно". Она взяла один из колобков, поместила в формочку и залила в неё расплавленный сахар. Он густел на глазах, покрывая колобок неопрятной, но плотной леденцовой коркой. А если вот так с водой сахар растереть, потом можно колбаки обкатать, и тоже неплохо получится, как глазурь на булке, придумала женщина. Лишь бы это сработало. С опаской лекарь мать и Маша наблюдали за тем, как мальчик, нахмурившись, кончиком языка коснулся остывшего леденцового шарика. Все трое вздохнули с облегчением, когда он, повеселев, принялся чмокать вкусным лекарством. Дайте ему запить, пока он до середины не добрался, предупредила Маша, которая не так давно имела дело с противными таблетками в сахарной оболочке. Пока лекарь и женщина хлопотали над ребёнком, девочка наделала побольше следочков, добавляя в них мятное масло, найденное ею во время уборки. Она предложила их на пробу. Дядька Сухостой их одобрил и тут же продал несколько. Использовать сахар ещё глупее, чем плесень, проворчал лекарь после ухода посетителей. Чем горше микстура, тем она полезней. А о зубах ты подумала? Ну, только для детей, иногда, не слишком часто, смутилась Маша. Ладно, считай, что задание тобой выполнено. Завтра приходи. А сегодня оставь меня в покое. У меня ещё много работы. Не слушая робких возражений девочки, он сунул ей в руки мазь для больного плеча и выставил из часовни. На улице Маша пожалела, что не осмотрела две запертые комнаты. Вдруг в одной из них лежит ледяной рыцарь.